Глава 2. Город Новознаменск. Наши дни. Отдел МВД России по заводскому району. Лейтенант внутренней службы Максим Сергеевич Яровой корпел над аналитической справкой, когда в кабинет штаба, где он ютился за крошечным столом в углу, вошла она. Кобра. Идет, цокает своими каблуками, будто дробь отбивает или марш. Оксана Геннадьевна Коробова, начальник УГРО. Майор с репутацией женщины жесткой и прямолинейной, настолько, что даже начальство с ней лишний раз не связывалось. Дама вообще-то привлекательная, нынче она выглядела немного устало. Под глазами залегли тени, волосы собраны в высокий хвост. Строгий жакет и узкая юбка сидели идеально подчеркивая фигуру, которая никак не вязалась с ее должностью и характером. Не бросив даже мимолетного взгляда в сторону молодого неприметного лейтенанта, Коробова уверенным шагом направилась к кофемашине на тумбе у стены. «Как же она хороша!» — подумал Максим, невольно провожая ее взглядом. «Интересно, почему Коброй зовут?» «Наверное, за характер. Внешность-то у нее не яд, а бальзам, лекарство. Тем временем майорша все возилась с кофемашиной, которую в отдел выделили на общак и воткнули в штабной кабинет, чтобы всем доступ был. Штаб, считай, проходной двор в ОВД. Здесь, в общем кабинете, кроме Ярового, обычно заседали еще три инспекторши. Но одна ушла в декрет, вторая — в отпуск, третья пока что находилась на обучении. Остался он, один. И вся женско-писательная работа, отчеты, справки, планы, докладные записки — свалились на худосочного недавнего выпускника школы милиции. Оксана Геннадьевна нагнулась такая по кнопкам кофеварки, наклонилась ниже, еще ниже, спина выгнулась, юбка натянулась на упругих ягодицах так, что у Максима пересохла во рту. Глаза уже не видели ни справок, ни клавы с мышью, только эти стройные ноги в сверкающей бронзе колготок, все хуже скрываемые подолом юбки. «Господи, не уходи мгновение! Клац! Чёртова авторучка выскользнула из пальцев и брякнулась о край стола. Женщина обернулась, окинула его угол пронизывающим взглядом. «Яровой, это ты, что ли, здесь?» Бровь цвета вороного крыла медленно поползла вверх, как предохранитель перед выстрелом. «Не обращайте внимания, Оксана Геннадьевна!» Пробормотал Максим, согнувшись и неловко шаря по полу рукой. «Я... я тут справку печатаю!» «Я не поняла, Максим Сергеевич». Теперь обе брови встали домиком, а голос стал колючим. «Ты что, на мою задницу пялился?» «Да нет, что вы, я это... просто...» Он окончательно сбился, лицо залилось краской. «Я справку готовлю к коллегии». «Ну-ну, справку он готовит». Скептически протянула она, небрежно разглядывая Летеху, как кошка пойманную мышь. «Извращенец, значит?» «Простите, я... не специально, вы... вы просто...» Он неловко повел рукой к кофемашине и тут же понял, так вышло еще хуже. «Ладно, расслабь булки, Яровой!» Устало вздохнула кобра и отвернулась к кофемашине. «Хоть кто-то на мою задницу смотрит». «Оксана Геннадьевна, вы же знаете, как я к вам отношусь? С уважением!» Пробормотал молодой инспектор. «Вот он, шанс!» Почуяв призрачный зеленый свет... Максим захотел перейти в наступление, аж сердце в ушах застучало. «А вы вечером что делаете?» Собравшись силами, выпалил он и тут же еще больше покраснел. «Как всегда? Работаю?» «А в кино не хотите? Второго «Терминатора» в космосе показывают. В рамках ретроспективы, так сказать. Который «Судный день». Старый фильм, но вы должны его помнить». «Я, по-твоему, старая? Должна помнить все старье?» Максим подумал, что лучше бы у него сейчас упал еще десяток ручек. Так можно хоть под стол спрятаться. «Нет-нет, я про то, что фильм популярный раньше был. Там крутой мужик из прошлого, то есть из будущего, попал сюда. То есть в то время кино-то, ну, не совсем мужик-киборг». «Да знаю я, шучу», — снова отмахнулась Майорша. «Вот скажи мне, Максим, что ты всегда оправдываешься? Да и вообще, странно, что такие фильмы любишь». «Ну, я интересуюсь эпохой 90-х. Как насчет «Терминатора»?» «Погоди. Максик, ты что, на свидание меня зовешь?» «Да нет, я просто... У меня там подруга-мама билетером работает. Можно пройти бесплатно, и... Вы же одна живете, вот я и подумал». «А ты откуда знаешь, что одна?» Кобра смотрела на него, не мигая. «Свечку держал?» «Да нет», — замялся Максим. «В отделе просто говорят». «Говорят?» — прищурилась майорша. «И что же они там говорят?» «Да так, ничего особенного, Оксана Геннадьевна». «Оно быстро сказал». «Говорят, что у вас ни котенка, ни щеночка». Опустил глаза в пол инспектор. Коробова поморщилась, покачала головой и проговорила. «Запомни, Яровой, щенята у усук». «Ну?» Хотя да, я такая. Это значит, идем в кино? Воспрял было он. Это значит, сходи с мамой. Знаешь, был бы ты мужиком, Максик, может, я бы тебе и дала шанс на свидание. Проговорила со скрытым вздохом майорша. Пауза и уже тише себе под нос Коробова добавила. Эх, обмельчал мужик. А Максим услышал ее последние слова. Он вообще все слышал, привык. Привык быть мебелью. В ОВД его не замечали, и в этом была его сила. В отделе он давно стал чем-то вроде фонового звука. Есть и ладно. После выпуска из академии, а по факту все та же школа милиции, только с вывеской поновее, его определили сюда, в штаб, в помощь к женщинам-статистам. Перебирать бумажки, подбивать планы, верстать отчеты, заполнять карточки учета. А он с детства мечтал ловить настоящих преступников. Ради этого и поступал. Но когда пришел на землю, начальство решило, что лейтенанту Яровому лучше будет во внутренней службе. Мол, для уголовного розыска стержня не хватает. Да и декретницу кем-то заменить все равно надо. А где ему взяться, этому стержню, если с детства воспитывали послушным? Мать, завуч в школе, вообще была категорически против органов. Отец? Отец промолчал. Он всегда молчал, особенно когда говорила мама. «Ну ты чего, залип Яровой?» Выдернула его из размышлений кобра. «Иди помоги мне уже с этой китайской хренью. Она бесит меня сильнее, чем ты. А это уже, между прочим, достижение». «Конечно, Оксана Геннадьевна». Максим вскочил, поправляя вечно сползающий погон на левом плече. Он почему-то никогда не держался прямо, как будто даже погон отказывался воспринимать его всерьез. «Тут надо вот сюда нажать», — начал он с видом знатока, — а потом вот сюда, вы просто не до конца вставили». «Ага, вставлять ты, смотрю, умеешь», — устала хмыкнула Кобра. «Господи, откуда вас таких берут в полицию?» «Вообще-то», — «Вообще надул губы Максим, — «я дипломированный специалист. У меня, между прочим...» Договорить он не успел. Чтобы произвести впечатление, полез демонстрировать манипуляции вслепую, не отводя взгляда от собеседницы. Как учили на лекциях по криминальной психологии, зрительный контакт с объектом, доминирующая подача, контроль внимания. Только вот руки-крюки полезли не туда. Пальцы попали в узкий зазор между металлической колбой и пластиковым корпусом. «Ай!» — вскрикнул он, почувствовав ожог, когда машина заворчала. Инстинктивно дернул руку, попал по вилке питания, и тут все случилось сразу. Щелчок, разряд, вспышка, и короткая искра пробила корпус устройства. Ток дернул руку, отдал в спину. Казалось, даже звезды на погонах начали плавиться. а — заорал лейтенант и отпрянул. Но не удержал равновесия и грохнулся на пол, хорошенько со стуком приложившись головой. Повалялся, немного вцепившись в живот, не дыша и боясь открыть глаза. Лишь в голове пульсировала мысль «Мама будет ругаться!» формута изморал. Над ним завис силуэт кобры. Она смотрела сверху, как будто выбирала — скорую вызвать или добить, чтобы не мучился. «Господи, Яровой! Тебя убила кофеварка?» «Все в порядке, Оксана Геннадьевна». Максим открыл глаза, выдав натужную улыбку, и с усилием приподнялся. «Живой, вроде бы». «Дай лапу!» — протянула руку майорша. «Я сам». Отказался он от женской помощи и с показной бодростью поднялся на ноги. Но голова шла кругом, а в глазах еще темнело. Поморщился, натянул улыбку, мол, пустяки. Пусть думает, что он из стали. «Вот видите, ничего страшного. Я как тот термина! Закончить он не успел. Шагнул и не заметил, как попал в липкую лужу от поврежденной машины. «Осторожно!» — выкрикнула кобра. Вжих! Нога поехала, руки взлетели, и все пошло, как в замедленном кадре. Яровой пытался удержаться, но гравитация была против. «Как же так?» — читалось в его лице. «Я же только что выжил после удара током!» Бам! Тело глухо шмякнулось об пол. Под линолеумом беспощадный бетон. Затылок хрустнул, а в глазах только что-то вспыхнуло. «Мама! Какая глупая смерть!» Мелькнула напоследок, потом тишина и темнота. Я очнулся и открыл глаза. Резкий свет полоснул по зрачкам. Первая мысль — «Валет, сука! Убью!» Инстинктивно попытался вскочить, но не смог. Слабость накрыла такая, что и пошевелиться трудно — Тело не слушалось, будто меня изрешетили пулями. Да ведь и вправду изрешетили. Но теперь что-то странное. Боль на ранение не похоже. Только какая-то вата вместо мышц. Я повернул голову. Лежу на... кровать? На старом заводе? Откуда? Проморгался. Рука сама собой потянулась к плечу, потом к животу, там, где должны быть дырки от пуль валета где должны зиять раны, боль, кровь. Пусто, гладко, ни бинтов, ни швов, ни пластырей. Нащупал ткань странной одежки. По виду вроде больничная пижама, но не застиранная и не штопанная. Что за бодяга творится? Где это я? Я медленно выдохнул, потом втянул воздух носом. Пахло йодом, хлоркой, примесью чего-то аптечного, похожего на раствор витаминов. Характерный привкус, как в процедурке перед уколом. Запах, знакомый до тошноты. Больничный. Но что-то не то. Слишком стерильно, слишком правильно. Будто здесь не лечат, а показывают, как должно быть, словно в рекламе зубной пасты. Лежу, а глаза уперлись в потолок. Ишь, какой белый. Не облезлая и звездка. Аккуратная плитка, как в офисе у жирного коммерса. Светильники встроенные. Не мигают, не жужжат. И если бы меня похитили валетовые молодчики то не попёрли бы в такое приличное место. Взгляд пошёл ниже. Стены выкрашены в приятный зелёный, а не в мрачный болотный цвет. Штукатурка ровная, без пузырей, без трещин. Ровная, как зеркало. Аж смотреть противно. Я собрался с силами, приподнялся на локти, продолжая осматриваться. Батареи странные. Совсем не чугунные. Слишком изящные и даже хлипкие на вид. И окна какие-то нещербинки. Да это ж пластик. Куда это я попал? В Не, слишком чисто, слишком цивильно. Ни тебе хрипов из коридора, ни грохота каталог, ни матерящихся медиков. Возле меня капельница. И та не на проволоке, а на такой же глянцевой рекламной стойке с колесиками. Даже шторы не похожи на казенные. Полоски жалюзи не трепьё с пятнами. Где я вообще? Последнее, что помню — вспышка, чёрное дуло ТТ, плевок в морду Валета и тишина. Ад? Нет уж, слишком светло для ада, и чертей не видно. В рай попал? Не, не верю, не по моей биографии. Как говорится, и рад бы в рай. Да грехи обожаю. Я медленно повернул голову. Рядом пустые кровати. Три штуки. Одинаковые и тоже все какие-то хитроустроенные, как в американском кино. Не ржавые панцерки или сетки с железными козырьками, а пластиковое многофункциональное ложе, больше похожая на капсулу для киберсна. Все-таки помещение похоже на больничную палату. Собравшись силами, я медленно приподнялся и сел. Спинка кровати подалась за мной. «Жёванный протокол! Кровать двигалась! Я даже вздрогнул!» Я пошарил и нажал на кнопку сбоку на кровати, в том месте, что напоминала панель управления или пульт. Щёлк, и зажглась лампа на стене возле изголовья. «Что за...» Пробормотал я, а голос хоть и хрипел, но почему-то показался чужим, чуть выше. Я не удивился. Показалось, наверное. «Эй, есть кто?» Выдавил я снова хрипло, продолжая тыкать в кнопки. Из стены, в натуре из стены, выскочил голос. «Да-да, сейчас подойду». Сушеный прапор. Я снова вздрогнул от неожиданности, а потом сообразил. Голос-то женский из динамика. В палате? Дверь распахнулась, и в палату вошла медсестра. Молоденькая, сочная, будто со страниц спид-инфо. Только не в привычном больничном халате, белом бесформенном с пятнами зеленки на кармане. Нет, это была в аккуратном медицинском костюме. Брючки в обтяжку, блуза с вырезом. Все цвета морской волны. Куколка, как в рекламе платной клиники. «Приплыли тапочки к дивану», — прошептал я. «Я что, в Израиле?» «Что случилось?» — спросила девица с дежурной улыбкой. «И что главное, на русском». «Как самочувствие? Не кружится голова?» «Нет, все-таки в России матушки», — медсестричка говорила вежливо, но без искры. «Странно. Обычно такие на меня реагировали поживее. Может, из-за пижамы? Вид, как у подстреленного лоха. Или я попытался себя осмотреть, как мог, без зеркала, но тут же присекся ей глупое занятие. «Да пошло оно все, дядя Максим. Тебе башку прострелили» а ты как дурак о женском внимании печёшься. Есть вопросы и поважнее. Например, каким макаром я выжил? Хорошо, что всё хорошо. Вот выпустят, к Натахе заеду, ага. В этот раз точно. И Катьке, если ещё не замужем. «Эй, Яровой!» — вывела меня из думок медсестра. «Вам плохо? Врача звать?» «Яровой? Это она мне?» «Похоже, да». «Я не Яровой, я...» Начал было возражать, но тут взгляд зацепился за телек на стене. Плоский, как мозги у дежурного по райотделу. Черный экран, глянцевый, пустой, как морг в ночи. И тут я увидел отражение. Мутное, расплывчатое, но четко ясно одно. «Это не я. Твою дивизию. Это кто, мать его, такой?» Где моя квадратная башка? Где сажень в плечах? Где... Рука проверила через штаны. Фух, это хотя бы на месте. Что с вами? Эй, Яровой! Удержался, чтобы не выматериться и не пугать сестричку. Спокойно, дядь Максим. Сначала проверить все нужно, убедиться, факты собрать, а потом выводы делать. Так сам всех учил. Так жил. Вдох, выдох. Натянул на морду беспечность. — Все нормально, — выдавил я чужим голосом. — Чужим? Но звучал он из меня. — Пить хочу. — Кулер в коридоре. — Кто? — не врубился я. — Да, сильно вас товарищ, полицейский приложила. Фыркнула она и уже от двери бросила. — Лежите, сейчас принесу. И упорхнула, как ни в чем не бывало. А я остался один в чужом теле в новой непонятной реальности, будто с похмелья и без капли спиртного. «Полицейский? Слово-то какое! Так меня еще никто не оскорблял. Был бы мужик, отхватил бы вгрызло мигом. А тут девица глупенькая, сама не знает, что мелит». Встал и подошел к телеку, чтобы получше рассмотреть себя. Пробежался пальцами по гладкому экрану. Прибор вдруг щелкнул, моргнул красным глазом внизу панели и включился. Появилась картинка. Я отпрянул. На экране дикторша с губами, как у утконоса, вещала новости. Как она вообще может говорить с такими губищами? Опухли почему-то, они лечатся. В эфир выпустили. Работать заставляют. Бедолага. Грудь тоже опухла. Против такой опухоли я ничего не имею. А вот губы. Кушать же неудобно. Да и... Я передернул плечами, представив эти пельмени на своем тельце. Чур меня. «А теперь к новостям!» – щебетала с экрана утконос с лицом китайской куклы. «В центре Москвы прошел фестиваль уличной моды и бодипозитив культуры. Участники прошли по Садовому кольцу, скандируя «каждое тело – это храм». Фестиваль бодипозитива? Это что еще такое?» В правительстве продолжаются обсуждения инициативы по поэтапному чипированию домашних животных. Предлагается начать с регистра обязательного учета собак. Затем по желанию чипировать кошек. Э, что за чипы у кота? Ну-ну, еще котов нам в базе данных не хватало. Тоже будем по отпечаткам пробивать, видимо. Также депутаты Госдумы обсудили новые поправки к закону о персональных данных. Ожидается, что к концу года биометрическая идентификация может использоваться при получении части государственных услуг. Пока на добровольной основе. «Биометрия? Чипы? Да я что, в кино про киборгов попал? Терминатор, блин!» «А теперь о погоде. Завтра плюс 30. Атмосферное давление повышенное, уровень пыльцы в воздухе высокий. Аллергикам советуют воздержаться от прогулок». «Я сплю, это точно». После новостей на экране появился предвыборный ролик. Седой, но крепкий мужик в дорогом костюме – Уверенно стоял на фоне новых домов, похожих на небоскребы, с вывеской «ЖК Солнечный». Не знаю, что это значит, но дома зачетные. Стекло, мрамор, фонтан позади, зелень. Цветочки расставлены, но те явно для камер. Лицо у политика уверенное, голос поставлен. Но почему мне знакома его морда? Где я тебя видел, конь в костюме? «Уважаемые жители Новознаменска!» Начал он с небольшой паузой. «Вы все знаете, что я выдвинул свою кандидатуру на пост мэра. Я знаю, с чем сталкивается наш город каждый день. И я знаю, что с этим делать. Мы наведем порядок с мусором, завершим транспортную реформу, сделаем акцент на дворах и школах. Особое внимание уделим здоровью и безопасности детей. Каждая школа, каждый детский сад будет под нашей опекой. Мы обеспечим местные доплаты врачам и учителям». «Восстановим доверие к власти!» Говорил он мастерски, явно поработал над речью, даже звучал убедительно, но что-то в нем не так. Улыбка растянута почти идеальная, а вот взгляд холодный, как у хищника. И тут меня осенило. Стоп! Какие выборы? Мэр? В Новознаменске? Да они же были в прошлом году вроде, или позапрошлом, а теперь снова? Голова загудела. Я глянул на экран, потом в угол палаты. «Все чужое. Не просто тело не мое. Год-другой. Время не то. Все не то». «И помните, уважаемые земляки», — гипнотизировал взглядом политик. «Вальков Герман Сильвестрович всегда держит слово». «Как обухом по голове». «Что? Вальков?» «И тут я узнал его». «Вальков, он же Валет, только старый. Ах ты сука!» «Бам!» Я зарядил кулаком ему в халеную морду. Раздался сухой треск, экран погас, паутина трещина расползлась от центра по краям. Вздох телек, а Валет живой. Ничего, это тоже поправимо. «Яровой!» Дверь палаты как раз распахнулась. «К тебе посетители!»